Глава 6. Рядом со слейпнером находилась вспомогательная шлюпка, соединённая с ним крепким канатом, бухта которого лежала на палубе за рулевой рубкой. Как называется такой канат? спросил Лои. Хёйкюр провёл рукой по волосам. Буксир. Буксир натянулся, двигатель заработал на полный ход. Хёйкюр был на слейпнере матросом. И единственный из всей команды приходился Лои Роднёй. На правой руке у него не хватало двух пальцев. Он потерял их много лет тому назад, попав в траловую лебёдку. Лои заворажёнными глазами смотрел, как шхуна удаляется от пристани. Вон его дом, а вон на перевал у хутора Эфстакот взбирается джип. Лои мысленно поднялся вверх по берегу реки, где ему был знаком каждый бугорок. Каждый камень. Вот он миновал Овчарню и остановился перед собственным домом. Интересно, что сейчас делает Сигурд? Когда судно вышло во фьорд и фигурки людей на берегу стали неразличимы, Лой перебрался ближе к носу и сел на спасательный плотик, лежавший на баке вместе с канатами и тросами. Какое невероятное блаженство смотреть в воду около форштевня и видеть, как судно врезается носом в волны. обдавая бак брызгами. На губах появляется привкус соли. Лой поднимает взгляд только когда судно выходит уже далеко и дома в посёлке сливаются в белую полоску у подножия гор. Всё, что предстаёт его взору, настолько необычно, что Лой боится моргать, как бы чего не упустить. Он сидит, без сил перевесившись через фальшборт и чувствует, как его смыривает усталость. Глядя на проплывающий мимо берег, он думает только об этой эфирической картине, не пытаясь бороться с изнеможением, проникающим в каждую жилку. Наконец, веки его смыкаются. Тебя там не укачало? донёсся крик из рулевой рубки. Лойф вздрогнулся и увидел через стекло штурмана Ауси. "Ни капельки. Иди сюда, а то замёрзнешь". Судно уже вышло из залива и находилось неподалёку от Оулавсфьордюра. Впереди простиралось лишь бескрайнее море. В рубке было тепло и уютно. Вместе с Ауси вахту нёс Рудольф. Он стоял за штурвалом. Лои хотелось как можно больше узнать обо всех приборах в рубке. Он интересовался каждой кнопкой, каждым переключателем, расспрашивал о том, что делают при замёте. Общими усилиями Ауси и Рудольф справились со всеми вопросами, которые их закидал Лои. Ауси включил эхолот и раскрыл мальчику секрет этого чуда техники, которое по мере продвижения судна вычерчивало на бумаге рельеф морского дна. И всё же прибор казался волшебным. Трудно было представить себе, как, повернув рычажок, можно получить на ленте изображение невидимого, плывущего в глубине косяка. У двери по левому борту стоял серый ящик со множеством кнопок и переключателей. Это был радиолокатор. Его установили на судне весной, когда оно ходило на ремонт в аквариере. В круглое окошечко ящика можно было наблюдать за сушей и за морем. Там появлялись точками все суда в радиусе 24 миль. Для локатора не служили помеха и ни темнота, ни туман. Ему было всё равно, штормит ли море или на нём штиль. Локатор умел видеть даже через горы. Придём в район промысла, ты во всём этом разберёшься лучше, сказал Ауси. Вот здорово, значит, локатор видит в темноте, а эхолот в глубине моря. Ну а сельдь на локаторе разглядеть можно? Нет, ответил Рудольф. Для этого у нас есть другой локатор по имени Мюнди. Он отыскивает для нас косяки с крыши рубки. Неужели Мюнди так хорошо видит? Мюнди-то? уж будь уверен. Он у нас такой мостак, что видит косяки сельди с расстояния в 50 миль. А это что такое? Показал Лой на колесо, выступавшее над столом рядом со штурвалом. Это машинный телеграф, чтобы регулировать ход двигателя, отвечал Рудольф. Смотри, не прикасайся к нему, а то матарист тебе задаст. А это что? Это рычаг реверса. Вот так даётся задний ход, а так передний. Увидишь всё это в действии, когда капитан начнёт маневрировать, с улыбкой сказал Ауси. А это, знаешь, как называется? спросил Рудольф, указывая наверх. Компас, ответил Лой. Только я в нём плохо разбираюсь. Мореко без компаса нельзя. Вот здесь обозначен север, здесь юг, восток и запад. Пока запомни это, остальными румбами займёмся потом. А морские узлы ты умеешь вязать? Ну, скажем, беседочный узел, спросил Ауси. Нет. Придётся научиться. Заправский моряк должен уметь вязать беседочный узел с закрытыми глазами. Ауси отрезал кусок троса и передал Лои краткий наглядный урок. Вот тут у нас будет озеро, сказал он, затягивая на тросе петлю. Вот этот конец змея. Она ныряет в воду и выплывает на поверхность. Вот так. Тут она оглядывается по сторонам и ползёт к тебе. По соседству с озером есть лужица. Вот это ветка дерева. Теперь змея ползёт сюда по этой ветке, потом снова озирается по сторонам, но опасности пока не чувствует. Вдруг она видит тебя и спешит укрыться в луже. Вот так. Вот это и есть беседочный узел. Беседочный узел отличался тем, что в чужих руках казался совсем не сложным, но как только Лои попробовал вязать его сам, змея то ползала по ветку и ныряла не в лужу, а в озеро, то по дороге так сильно вытягивалась, что голова её торчала из воды. Не узел, а сущее наказание. Но не постигнув этой премудрости, нельзя было стать заправским моряком. Лои уселся на крышку люка, ведущего в машинное отделение, и в поте лица корпел над этим узлом, который умели вязать все моряки. Однако, как он ни бился, вместо двойного узла у него получался самый обыкновенный бантик. От жары в рубке Лои клонило в сон, и время от времени он ловил себя на том, что голова его падает на грудь. Вдруг крышка люка под ним приподнялась, и Лои вскочил на ноги, протирая глаза. Из машинного отделения вылез Магнус. Неужели тебе так хочется спать? удивился Магнус. Да, я сегодня ночью не спал. Это ещё почему? Боялся пропустить Слейпнир. Магнус рассмеялся. Пойдём со мной в каюту, тебе нужно отдохнуть перед замётом. Магнус открыл люк, ведущий к каюте. Запомни, по трапу лучше спускаться задом наперёд, сказал он. Здесь тебе не дворец. По такой лестнице спускаются только задом наперёд. В каюте находилось четыре койки: две вдоль бортов и две ещё поперёк. Забирайся на мою койку, приятель, и спи, велел Магнус, указывая на одну из поперечных коек. А ты где будешь спать? Мне спать ещё не скоро, после вахты. Я тогда прикорну вот здесь, на рундуке. Разбуди меня, когда будем проходить остров Гримсий. «Мне очень хочется его посмотреть». «Тебе нужно выспаться, а гримсей увидишь в другой раз», — отвечал Магнус, укрывая Лои одеялом. Потом он потушил верхний свет, и в каюте осталась гореть только лампа над зеркалом. Шум грибного винта и рокот мотора были для Лои сладостнее птичьих трелей. Уткнувшись носом в подушку, он вдыхал аромат, который исходил от его просоленных волос. Судно, словно язык колокола. раскачивалась из стороны в сторону на лице лои играла блаженная улыбка в конце концов его сморил сон